Эпилог. 23 года спустя Берг уже почти не вставал с кровати, а передвигался исключительно в инвалидном кресле. Плохо слушались ноги. Ему исполнилось 82 года. Несколько раз в день, если позволяла погода, агосфера вывозили в разросшийся сад и оставляли одного. С возрастом он еще больше полюбил одиночество. Вывозил его кто-то из домочадцев. Мария Родионовна Ханджикова. сын Андрей, его супруга Надя или двадцатилетний внук Илья. Он пережил Безухова Ху и Евстратия Медникова, которые были похоронены на том же кладбище, что и его Настенька. Давно умер самая Старший. Его сын навещал Агосфера за эти годы лишь дважды. Дольше прочих рядом с ним прожил Верный Линь. Но и он однажды вышел из дома, да так и не вернулся. Предпринятые поиски оказались безрезультатными, а новая компания была Гасферу Бергу ни к чему. Мария Родионовна Ханжикова, третья женщина в жизни Берга, все эти годы была рядом с ним словно тень. Встретив Берга однажды волею судьбы на маленькой сибирской станции, затерянной в глуши приангарских просторов, она перечеркнула прежнюю жизнь и поехала с агосфером. Она любила Берга тихой светлой любовью, и не требовала взамен никаких чувств и признаний. Ей достаточно было быть рядом с любимым, ощущать свою нужность бесконечно одинокому человеку. А Гасферу — без будущего. Да, будущего у него, считай, уже не было. Оставалось только прошлое и воспоминания о нем. В этот день Мария Родионовна принесла ему в сад вместе со свежими шанхайскими газетами запечатанный конверт без надписи. «Помочь вскрыть, Мишель?» «Я сам, Машенька. Уж бумагу-то разорвать я пока в состоянии», — улыбнулся Берг, повертел конверт перед глазами, чуть нахмурился. «Ты уверена, что это мне?» «Так сказал посыльный, господину Бергу-старшему». «Хорошо, Машенька». — Ты ступай, милая. Занимайся своими делами, а я еще посижу здесь. Мария Родионовна поправила плед на коленях Берга, коснулась губами его лба и неслышно отступила назад. Он вскрыл конверт, в котором оказалось два листа бумаги с отрезанными верхними уголками. Агасфер усмехнулся. Перед тем, как переслать ему послание, кто-то счел нужным срезать гриф секретно. Одна из бумаг представляла собой копию листа из протокола допроса арестованного в Манчжуре атамана Семенова. Приведенный далее документ – подлинный. Это, пожалуй, единственное документальное свидетельство причастности Блюхера к заговору маршалов. Агасфер пробежал лист глазами и покачал головой. Кто-то сильно рисковал, копируя подобные документы. Агосфер знал, что атаман был арестован в сентябре 1945 года? и расстрелян в Москве совсем недавно, в августе нынешнего 1946 -го. Советские газеты подробно писали о процессе и злодеяниях атамана, а Гасфер читал их мельком, но такого он не ожидал. Из стенограммы протокола допроса Атамана Г.С. Семенов. В 1937 году ко мне в Дайрен приезжал из Советского Союза с поручением от маршала Блюхера некий Соколов. Имени отчества не помню, назвавший себя лейтенантом Амурской военной флотилии. Следователь, вы правду рассказываете? Такая встреча в действительности имела место? Семенов, да, приблизительно в октябре 1937 года. Прожил у меня два дня и прямо заявил, что прибыл по поручению штаба маршала Блюхера. Соколов предупредил, что в СССР в ближайшее время должны произойти крупные события. Ожидается, как выразился Соколов, дворцовый переворот, в результате которого власть перейдет в руки военных руководителей с Блюхером во главе. Соколов подчеркнул, что участникам заговора опасно медлить, иначе с маршалов полетят головы. Соколов предложил выяснить, как японцы отнесутся к этому перевороту и не воспользуются ли они происходящим для того, чтобы захватить советский Дальний Восток. Этот вопрос ему и поручил выяснить сам Блюхер. Выбор на Соколова пал потому, что его отец лично был со мной знаком. Отец лейтенанта Соколова служил подполковником в Царской армии в 34-м Сибирском стрелковом полку и лично был знаком с Есаулом Семеновым. Следователь, во время его повторного допроса. Прошу вас более подробно проинформировать о целях заговора военных и уточнить интересующие Блюхера вопросы. Семенов. Я обещал к его повторному приезду подготовить материалы насчет военных планов японского командования относительно СССР. В моем доме о Соколове знал только китаец Чен. Повар. Соколову в 1937 году было около 27 лет, среднего роста хорошо сложен, светлорус. Он уехал из Дайрена в Шанхай. Это все, что я могу сообщать по данному вопросу. Начальник второго разведывательного отдела полковник Ямаока из штаба Квантунской армии сделал мне выговор за несанкционированную встречу с Соколовым. Он заявил, что о настроениях в штабе Блюхера японской разведки известно. и чтобы я зря не болтал и ничего не предпринимал. А Гасфер опустил бумагу на колени и бездумно поднял глаза на буйную зелень сада. Некогда бравому атаману ни к чему было придумывать небылицы в 1945 году. Зачем ему было лгать о событиях почти десятилетней давности? Зачем было беспокоить прах маршала, погибшего в застенках Лефортовской тюрьмы еще в 1938 году? Ответа на эти вопросы у Берга не было. Но память услужливо подсказала содержание записки, полученной перед отъездом из Дайрена. Как они мне все противны! Я завидую вашей спокойной отныне жизни. Б. Припомнился и полный сдержанного негодования рассказ Блюхера про его встречу с Троцким в Москве. После смерти Блюхера в аналитических записках разведслужб разных стран неоднократно муссировалась версия о том, что заговор против Сталина действительно имел место. Называлось имя главного идеолога советского переворота, успевшего застрелиться перед арестом, комиссара первого ранга Яна Гамарника. Высказывались предположения, что Гамарник делал главную ставку в будущем перевороте именно на Дальний Восток, на Блюхера. Основания таких предположений были весьма обоснованными. Огромная армия под его началом и возможность быстро отрезать Дальний Восток от центра где-то в районе Иркутских тоннелей. Обезопасить восставших от направленных из центра России войск для подавления бунта. А Гасфер не знал, действительно ли поступало Блюхеру подобное предложение. Если поступало, то единственным аргументом против у маршала должна была быть перспектива новой гражданской войны. А он хотел покоя. Аналитики были единодушны в предположениях о причине провала заговора против Сталина. Это была разобщенность маршалов. Их опасение, что в рядах заговорщиков непременно окажется стукач. Так может быть, та записка 1922 года и есть тот мостик, который Блюхер попытался перебросить почти незнакомому ему человеку? Может, ему действительно так все надоело, что маршал начал искать выход? Лейтенант Соколов по его поручению зондировал настроение белоэмигрантов через атамана Семенова? А кто-то второй, наверняка повыше званием, вел прощупывание уже непосредственно японского командования в разведотделе армии Микада? А Гасфер сморгнул и покачал головой. Время. Неумолимое время покрыло все завесой неразгаданной тайны. Теперь истина глубоко похоронена, И остается только строить версии и предположения. Вздохнув, он взялся за второй листок. Версии смерти атамана Семенова Существует несколько версий ареста атамана Григория Семенова, причем каждая подтверждается свидетельскими показаниями. По одной из них самолет атамана, направляющимся в Китай, по ошибке пилота случайно приземлился в Чанчуне, уже занятом советскими войсками, где атаманы и арестовали. Другие утверждают, что Григорий Семенов в парадной форме, с шашкой, при всех регалиях встретил советские войска на железнодорожном вокзале, громко назвался и сдался первым встреченным русским офицером. Иначе рассказывает об аресте отца его дочь, Явцева. В начале августа 1945 года нам стало известно, что советские войска перешли границу и движутся вглубь Манчжурии. 22 августа на аэродроме между нашим поселком и Дайреном высадился специальный десант. К нашему дому подъехал автомобиль, из него вышли пять человек. Они были вооружены. Отец, видимо, все видел. Он подошел к перилам и громко сказал «Я здесь, господа офицеры!». Беседовали они очень долго. По заведенному порядку к отцу подошел наш повар и спросил, можно ли подавать ужин. Прежде чем ответить, отец по закону гостеприимства предложил отужинать и гостям. Те согласились». Вскоре после этого ужина главный заявил, что им пора ехать и что отец должен поехать с ними. Мы поняли, что отец арестован. Отец поставил чемоданчик в машину и повернулся к нам. «Прощайте, дети. Я лишил вас, Родины, наверное, ценой своей жизни. Я был всегда противником большевизма, но всегда оставался русским. Я любил Россию и русским умру». Агосфер аккуратно сложил листы в конверт. Какая бы из этих версий не была верной, сбылось пророчество главы монгольской ламаистской церкви, слепого монарха Богда Гагена, сказавшего в 1913 году Григорию Семенову, тогда еще в чине Харунжева, «Ты, Гриша, не умрешь обычной смертью. Тебя минует пуля, не коснется сабля, стрела и копье пролетят мимо тебя. Ты сам позовешь себе смерть». «Каждый сам зовет свою смерть, даже если хочет жить», — подумала Гасфер. «Если не словами, то поступками». Он покосился на дом, вытащил из тайника под подлокотником кресла свою любимую манилу, достал зажигалку, сделанную из винтовочного патрона, крутнул колесико и досадливо прищелкнул языком. Зажигалка выскользнула из ослабевших пальцев и упала куда-то под кресло. Теперь ее не достать. Встать-то он встанет, но вот обратно забраться в кресло. Берг взял в руку колокольчик, но звенеть не стал. Прислуга или домочадцы снова начнут ворчать насчет погубности курения в его возрасте, напомнят строгие наказы докторов. А ему нынче непременно захотелось покурить, покурить и, пожалуй, сделать глоток бренди. Выходит, не судьба. Зажав зубами незажженную манилу, Берг откинулся на спинку кресла и прикрыл глаза. Прислушался к сердцу. Сегодня оно стучало как-то необычно. То торопливо, то замолкало. Тук-тук-тук-тук. Пауза. Тук. Устала, видимо. за спиной послышался шорох ракушечника под чьими то шагами берг не стал прятать сигару не мальчик в конце концов поругают да перестанут мария родионовна подняла зажигалку погладила берга по щеке и сунула в здоровую руку широкий стакан на дне которого плескалась янтарная остро пахнущая жидкость машенька как ты догадалась «Мне кажется, Мишель, что я знаю тебя всю жизнь», — улыбнулась та. «Впрочем, так оно, наверное, и есть. До встречи с тобой я не жила, а выживала». Она помогла Бергу прикурить и присела на каменное ограждение пруда. «Я тебе тут не помешаю?» «Нет, Машенька». Он закурил с наслаждением, смакуя каждый комок ароматного дыма. К чему все эти строгости докторов и строгий пригляд сына и внука? К чему продлять предсмертный марафон человеку, уже лишенного возможности ходить своими ногами? Сын давно вырос из-за материал, вполне самостоятельным стал внук. И друзья, агосферы, ушедшие в мир иной раньше него, наверняка заждались старого товарища. Может, там, среди них, людям открываются все тайны и истины мира? Тук-тук. Тук. В груди что-то кольнуло, а Гасфер вздохнул. Машенька, ты вот что. Я, наверное, нынче уйду. Погоди, не возражай, я чувствую это. Да и пора уже, наверное. Друзья заждались, которые уже там. Нехорошо так задерживаться. «Тебе плохо, Миша?» Она сорвалась с камня, но Берка остановил ее жестом. «Мне очень хорошо, Машенька. Я свой путь прошел, а ты... Ты не плачь. Это же все так естественно. Рождение, жизнь, уход из нее. Слушай. В кабинете под пресс-папье лежат бумаги. После меня ты останешься хозяйкой этого дома. Андрею и Илье я давно сказал». Да у них и свои гнезда есть. Может быть, ты захочешь вернуться в Россию, я не буду тебя отговаривать. Поезжай. Только умоляю, не спеши. Большевики — истинные хозяева своему слову. Хотят — дают. Хотят — забирают. Не спеши. И спасибо тебе за все, Машенька. За то, что ты похоронила мою первую Настеньку. За то, что никогда не ревновала меня к могиле другой Насти. За твое терпение. И давай помолчим, ладно? Давай помолчим, хорошая моя. Берг проглотил глоток бренди, сделал затяжку и широко улыбнулся. Ему стало так покойно и светло. Он прикрыл глаза. Ханжикова глядела на его умиротворенное лицо и чуть вздрогнула, когда сигара выпала из пальцев Агасфера и упала на садовую дорожку. Тук-тук. И тишина в груди. Улыбка застыла, словно съежилась. Берг ушел. Его странствия кончились. Южно-Сахалинск. Октябрь 2013-го. июнь 2014 года аудиокнига озвучена на студии амперфект по заказу издательства 1с паблиг